О городе Нижнем и Волге. Нижний Новгород, лежащий под 56 градусов 28 минут северной широты, по мнению Герберштейна, построен великим князем Василием и населен тем народом, который он взял во многолюдном городе Великом Новгороде. Поэтому он и получил название Нижнего Новгорода. От него до Москвы водою считается 150, а сушую — 100 немецких миль. Он лежит у Аки на правом берегу в высокой местности, окружен каменной стеной и башнями. Вне городских стен здесь, пожалуй, больше домов и людей, чем в городе. Живут они здесь в круге, описанном полумилию. Под городом Ака соединяется со знаменитой рекой Волгой, называемой у древних писателей Ра. Обе реки по соединении своем имеет ширину в 4600 футов. При путешествии в Персию обратно я дважды через лед измерил это расстояние. Я также заметил, что магнитная стрелка в этом городе отклоняется от полуночи севера к западу на целых девять градусов. В Нижнем живут русские, татары и немцы. Все они подданные великого князя и управлялись в наше время воеводою Василием Петровичем здесь мы нашли самых крайних на востоке лютеран которые могли служить по своей вере в открытой церковви в то время их община доходила до ста человек многие из них были военные офицеры шотландцы частью существовавшие службу великому князю частью жалованием мирного времени а также винокурением пивоварением и продажу крепких напитков что по особой милости было им предоставлено провизия в нижнем Была весьма дешево. Молодая курица, а также пятнадцать яиц, стоили одну копейку, или в месенской монете шесть пфенингов. Овца — двенадцать, пятнадцать, восемнадцать копеек. Двадцать четвертого сего месяца я с нашим шталмейстром фон Мандельсло, Гансом Арпенбеком, русским толмачом и приставом, был отправлен к воеводе, чтобы за доброе расположение и помощь, оказанную им нашему Люду, проживавшему здесь ради постройки корабля более года, поднести ему ценный подарок в сто рейхсталеров. Что воеводе это было очень любо и приятно, мы заметили потому, что он не только дал нам прекрасное великолепное угощение, но при уходе нашим подарил нам двадцать кусков копченой свинины и другой провизии на дорогу. Это был вообще человек вежливый и разумный. Дом его содержался весьма прилично. Когда мы велели приставу доложить о себе, нас два человека повели по двору через прекрасно разубранный ход, по обе стороны которого вплоть до крыльца стояли слуги и рабы. В сенях нас встретили два осанистых старых человека, которые провели нас к воеводе в комнату, украшенную обоями, занавесями, серебряными чарами и бокалами. Воевода стоял в золотой парчевой одежде, окруженной многими красиво одетыми мужчинами, принял нас ласково, благодарил за поклон и подарок послов во многих почтительных словах, а затем заставил нас сесть за стол, причем он начал говорить тосты, за здоровье его царского величества, его светлости князя Галштинского и княжеских послов. Во время угощения, заключавшегося в пряниках, очень крепкой водке и многих родах меду, он говорил всякие веселые и умные речи, так что мы, в ввиду странности этого явления в России, должны были удивляться ему. Он спросил также, боимся ли мы казаков, которые разбойничают на Волге и вряд ли оставят нас в покое. Это жестокий, бесчеловечный народ, любящий разбои более Господа Бога своего. Они нападают на людей точно вот это животное. При этом он показал на нарисованного на столе льва, которому Самсон разрывал пасть. Когда мы ответили, «Если казаки окажутся львами, то мы окажемся Самсонами», он сказал, «И он на это надеется» и выразил надежду, что имя немцев, известных храбростью в России, в виду добрых услуг, ими оказанных его царскому величеству, прославилось и среди казаков, и без сомнения удержит их от нападения. Когда мы простились с ним, он по-прежнему опять велел проводить нас через двор к воротам. В эти дни были улажены споры, происходившие во время кораблестроения между рабочими, и был потребован отчет о строительстве при более точном расследовании оказалось, что тот, кто нанимал рабочих, убедил их обещать ему подарок в 40 рублей или 80 рейхсталеров, чтобы он по более дорогой цене принял для них работу. Так как кузнец при поставке железа и в работе допустил большие злоупотребления и обманы, то ему, правда, пригрозили суровым наказанием, которое воевода — даже если бы потребовали смертной казни, предоставил совершенно на волю послов, но в конце концов, так как он упал в ноги послам и, лёжа у ног их, долго со слезами просила прощения, то его и простили, в виду преклонных лет его. Ему было более семидесяти лет, и оставили без наказания. Пробыв в Нижнем до конца июля и заметив, что вода, которая до сих пор была высока, начала быстрее спадать, мы поспешили оттуда. Корабли или большие струги и лодки, идущие по Волге к Астрахани, соблюдают это время и пускают в путь, когда вода еще поднимается или оказывается выше всего, как это и происходит в мае или июне, когда реки на севере разливаются и приносят много воды в Волгу. В такое время эти суда не только безопасно проходят через мелкие места, но и через низкие острова, которые в это время оказываются глубоко под водою. Бывают, впрочем, случаи, что после ночевки их на таком острове, они при быстром спаде воды остаются сидеть на мели. Подобного рода засевшие и погибшие большие струги и лодки мы встречали во многих местах на Волге. Так как эта река, по моему заключению, одна из величайших, длиннейших и важнейших в мире, то я прилежно наблюдал ее и при помощи опытного голландского моряка Корнелия Клауссена и некоторых русских лоцманов не только по компасу определил и нанес на план ее течения, изгибы, углы и берега, но также и глубокий фарватер на ней, имели острова и местности, от мили до мили и даже от версты до версты. Река Волга берет свое начало, как упоминает о том Герберштейн, в области Ржевской, где имеется лес, называемый Волконским. В этом лесу есть озеро, из которого вытекает река, протекающая через две приблизительно мили, затем через озеро Волго, дающее этой реке свое название. До соединения своего перед Нижним Новгородом сокою река эта протекает мимо многих выдающихся городов — Твери, упоминаемые выше, кашина Холопьево, Городка, Угличи, Ярославля, Костромы, Галичи и так далее. Так как я этих мест не проходил, то я этой части течения Волги не буду описывать, а начну только с соединения у Нижнего Новгорода оки с Волгою. От Нижнего до Васильсурска. После того, как наш корабль теперь был снаряжен и снабжен хорошими запасами провизии, И мы также взяли с собою и лоцмана, или путеводителя, который должен был показать нам истинный фарватер. Мы 30 июля собрались в путь, не глядя на то, что ветер был нам противен, и стали лавировать. При нас на корабле находился его княжеской светлости комиссар в Москве, Болтазар Мушерон, дьяк или канцелярист егой воды, пастор из Нижнего, и наш фактор Ганст Бернкарт, проводивший нас на несколько верст и желавший посмотреть, каково плавание на корабле. Едва, однако, мы в двух верстах под городом прошли заимение грамотина лево, напротив Печерского монастыря право, как мы уже попали на мель и засели. Пришлось заносить якорь и с большими трудами в течение четырех часов стаскивать корабль. На другой день, А именно в последнее число июля, проехав с версту дальше, мы снова засели. Однако скоро сошли и смели, и когда выпал сильный дождь, а также буря с юго-востока подула нам навстречу, мы остались на якоре до следующего дня. Здесь на корабле была произнесена вышеупомянутая немецкая речь об опасности, которую мы выдержали на Балтийском море, и о кораблекрушении у Гогланда. Мы благодарили Бога за милостивое спасение. Нашим людям было внушено в дальнейшем в других подобных случаях, могущих быть при предстоящем долговременном и опасном путешествии, возлагать твердое упование на Бога и не терять мужество. По окончании богослужения, после веселой музыки, наши провожатые и добрые друзья простились с нами и вернулись обратно. 1 августа заведен был порядок, как быть со стражей. Навербованные солдаты, а равно и свита послов, были разделены на три роты с тем, чтобы чередоваться на службе. Во главе первой должен был находиться посол Крузиус, во главе второй — Брюггеман, а третий — маршал. У каждого из послов был свой капитан, у Крузиуса — шталмейстер, у Брюггемана — секретарь. Они вместе с маршалом поочередно, с обычным барабанным боем, приводили и уводили стражу. Часовые посты у передней и задней боевой рубки корабля были всегда весьма многочисленны. После этого, когда ветер все еще дул нам напротив, мы сделали попытку двинуться вперед помощью весел. Однако на расстоянии выстрела из ружья мы вновь сели на мель. Освободившись от нее, мы остались стоять на якоре. Кое-кто из нас вышел на сушу пострелять птиц, которых можно было видеть вокруг весьма много. На высоком берегу от Нижнего вплоть до Казани повсюду есть приятные рощицы и отдельно стоящие деревья. Точно лес здесь и не прекращается. Второго сего месяца, когда ветер несколько поулёгся, мы подняли якорь, надеясь сегодня пойти лучше вперёд. Однако, едва мы отъехали четверть мили, как у Телятинского острова снова засели, а потом опять за другим островом, с общинским, на который во время полой воды нагнало большой струк и теперь ещё стоявший здесь. Здесь мы сидели целых девять часов, пока удалось сдвинуть корабль с места. Так как плавание сначала было столь неудачно для нас, что первые четыре дня мы не могли проехать вперед дальше двух миль, а ведь оставалось еще пять с половиной сотен немецких миль до Каспийского моря, и к тому же наш лоцман, восемь лет не ездивший по Волге, очень немного мог дать нам точных сведений, то некоторые из нас довольно-таки пали духом. Третьего сего месяца дело шло несколько лучше. Мы проехали вперед мимо нескольких деревень и островов, из которых важнейшие столбищи и стоба в трех милях от нижнего. Великий враг, право, деревня в долине между двумя горами, зименки, право, на холме, и остров теплой, лево, в двух верстах от нижнего. Здесь мы встретили большой струк или лодку, шедшей из Астрахани, с двумя стами рабочих на ней. Русские, не имея ветра в точности позади себя, не плывут на парусах, но в лодке заносят вперед на четверть мили пути один якорь за другим, и затем сто и более человек, становясь один за другим, помощью каната и злыка, тащат судно против течения. При этом они, однако, не в состоянии пройти в день больше двух миль. Такие струги внизу плоские, могут поднять четыреста-пятьсот ластов, и большую частью загружены солью, и крою и соленую рыбою. Ласт в XVII веке равнялся 120 пудам, 1920 килограммов. Деревни, мимо которых мы сегодня проехали, лежали все по правую руку. Это были Безводная, Кадница, где высота полюса оказалась равной 56 градусам 21 минуте. Далее. Работки, Чеченина, Татенец, Юркина. Перед последним, находящимся в 10 милях от Нижнего, лежали два острова, между которыми фарватер доходил до 21 фута глубины. Так как ветер стал для нас несколько более благоприятен, Мы сегодня и на следующий день воспользовались парусом на мачте и прошли наряду со многими малыми деревнями еще мимо больших деревень Маза и Кременки, право. За этой последнюю мы четвертого сего месяца поместились на ночлег. 5 августа мы с позаранок прибыли к деревне Бармина в 90 верстах от Нижнего. Здесь крестьяне в трех лодках доставили на наш корабль молодых кур и другой провизии для продажи по низкой цене. После этого мы проехали между двумя островами, из которых один у них называется Спас-Белкою. К вечеру мы увидели и городок Василь-город, и так как перед ним Мель или Суш, как ее называют, то мы опустили якорь и остановились перед Мелью. Сюда к нам прислан был из Москвы гонец с письмами из Германии, датированными маем месяцем. Они нас сильно обрадовали. Василь-город — небольшой городок или местечко, он построен всецело из деревянных домов, без стены кругом. Он лежит направо от Волги, под горою, под полярную высотой в 55 градусов 51 минуту. От нижнего до него считается 120 верст. Говорят, что город этот построен великим князем Василием и снабжен им же солдатами, которые должны сдерживать набеги крымских татар. По ту сторону города с юга течет сюда довольно большая река Сура. Раньше эта река отделяла Казанскую область от Русской. Шестого сего месяца корабль еле-еле прошел через упомянутую сушь, почти постоянно ее задевая дном. Корабль, можно сказать, скорее прыгал и как бы танцевал через мель, чем плыл через нее. Пройдя к полудню мимо города, мы для салюта велели выстрелить из металлического орудия, а трубачу трубить то делалось впоследствии перед всеми городами, к которым мы подходили. О черемисских татарах. Здесь появляются другого рода татары, а именно черемисы. Они тянутся далеко за Казань, живут по обе стороны Волги, большую частью без домов, простых избах, питаются скотоводством, медом и дичью, являются превосходными стрелками из луков и даже детей приучают заблаговременно к этому. Это вероломный, разбойничий и чародействующий народ. Те из них, что живут направо от Волги, именуются Нагорными, так как они живут на высоте, на горах или между горами. Это наименование происходит от русских слов «на» и «гора». Живущие слева именуются луговыми, от лугового сена, то есть зеленых лугов и сенокосов. Ведь здесь, в виду низкой сырой почвы, много прекрасных лугов и полей, где собирается в большом количестве сена которым нагорные питают свои стада. Гвагнин говорит, что это нации частью языческой, частью магометанской веры. Живущие вокруг Казани все, насколько я мог узнать, язычники, так как их и не обрезают, и не крестят. Когда ребенку у них исполняется полгода, они определяют особый день, когда ребенок должен бы получить имя. Кто в этот день раньше всего зайдет к ним или пройдет хотя бы мимо, того имя и получит дитя. Большинство из них верит, что имеется бессмертный Бог, который делает людям на земле добро и которого поэтому нужно призывать. Однако что он собой представляет и как он желает быть почитаем, этого они не знают. Они не верят в воскресение мертвых или в новую жизнь после здешней. Они полагают, что со смертью человека, как и со смертью скотины, все кончено. В Казани, в доме моего хозяина, жил черемис, человек лет сорока пяти. Услышав, что я говорил с хозяином о религии и, между прочим, упомянул о воскресении мертвых, он начал смеяться, сплеснул руками и сказал, «Кто раз помер, тот мертв и для черта». Или разве покойники восстанут, а с ними и мои лошади и коровы, околевшие несколько лет тому назад?» Когда я его спросил, знает ли он, кто создал небо и землю, он насмешливо ответил, «Черт знает». Хотя они не верят в существование ада, все-таки, по их мнению, существуют черти, которых они называют «духами-мучителями». Они полагают, что эти черти при жизни могут мучить людей и доставлять им другие неприятности, поэтому они и стараются умилостивить их жертвами. Говорят, что в Казанской области к югу от Казани миль на 40 в болотистой местности имеется река, именуемая у них Немдою. Сюда они направляются со своими паломничествами и жертвами. Они говорят, кто сюда придет и ничего не принесет в жертву, тот зачахнет или засохнет. Они полагают, что черт имеет резиденцию свою там или, точнее, у реки шокшим лежащей в десяти верстах от Немды. Говорят, что эта река не глубже двух локтей, течет между двух гор и никогда не замерзает. Ее черемисы очень боятся. Они полагают, что если кто-либо из их нации придет к этой реке, то он тотчас и помрет. Русские же без опасности могут приходить к ней и уходить от нее. Иногда они приносят жертвы и Богу, режут для этой цели лошадей, козлов и овец, натягивают шкуры на колья, варят рядом с ними мясо, берут блюдо, полное мясо, в одну руку, а чашку с медом или другим напитком в другую руку и бросают все это против шкуры в огонь, говоря «иди, передай мое желание Богу». Также «О Боже, я охотно жертвую тебе это, прими это от меня и дай мне скота». И так далее смотря по тому, что они охотно желали бы. Так как они не верят в иную, чем здешняя жизнь, то все их просьбы и молитвы устремлены на мирское. Они молятся также солнцу и месяцу, так как замечают, что их действие — благоприятность для земли и скота. Особенно же во время урожая высоко чтится имя солнца. Нам даже сообщили, что они в течение дня почитают и иногда обожают все то, что они видели во сне, будь то корова, лошадь, огонь или вода. Когда я и хозяин мой иногда из-за этого уговаривали Черемисина, что неправильно чтить скот и другие твари, как Бога, и молиться им, он давал такого рода ответ, что ж такое представляют собой бои русских, вешаемые на стенку. Ведь в них нет ничего, кроме дерева и краски и он поэтому не желает им поклоняться. Гораздо лучше и разумнее обожать солнце и то, что имеет жизнь. У них нет ни письмен, ни попов, ни церквей. Их язык также своеобразен и имеет мало родства с обыкновенным татарским или турецким. Те, кто в этих местах живут среди русских, пользуются обыкновенно русским языком. Когда у них помирает состоятельный человек, то закалывают его лучшую лошадь и ее у реки, все свои жертвоприношения и тому подобное торжества совершают они у рек, съедают оставшиеся друзья и слуги его, покойника же зарывают в землю, а одежду его вешают на дерево. Они одновременно вступают в брак с четырьмя, пятью и более женами и не обращают внимания на то, если бы даже две или три жены оказались родными сестрами. Женщины и девицы ходят, окутанные грубую белую холщовую материю, и закутываются вплоть до лица. Невесты носят спереди на головах своих украшения, почти вроде рога. Оно с локоть и направлено кверху. На конце его, в пестрой кисточке, висит небольшой колокольчик. Мужчины ходят в длинных холщовых кафтанах, под которыми носят брюки. Головы свои они стригут наголо. «Парни не женаты еще». Дают вверху у темени расти длинной косе, которую они иногда завязывают в узел, иногда даже дают ей свисать наподобие женской косы. Мы многих из них встречали не только здесь, но и в Казани. Когда они в первый раз увидели на Волге нас в столь необычной одежде и на корабле, то они испугались, и некоторые из них стали убегать с берега, а часть осталась стоять, но, несмотря на наши кивки, не хотела подняться на судно. К вечеру один из них собрался с духом и у реки Ветлуги, лево против Юнгского монастыря, поднялся на наш корабль. Он принес для продажи большого свежего осетра, за которого запросил двадцать алтын или шестьдесят копеек, отдав его, однако, за пять алтын.